Кажется, своими шариками с летучим говном, шарики называются фрамами, постарался запомнить Лораф. Рах Саван только что спас ему жизнь. Ободренный намеком, Егур радостно отчеканил. Служу князю и истине. Их нагнали еще двое офицеров истребительной плеяды с луками. Факела горели у них над головой, закрепленные на специальных кронштейнах, привинченных к левым наплечникам. Ну и амуниции всякой у них в своде. Точнее, у нас в своде, поправился Лараф. Через минуту, повинуясь приказу своего гнорра, офицеры сопроводили его в правое крыло замка, откуда доносился тысячелезвиной жатвы жизни звон, как написал бы Треф Аспацкий, основательный старинный поэт, то есть шум большой драки. Переступив через своеобразный порожек в виде парочки мертвых боевых псов они вошли в просторную прихожую. И здесь, и на широкой лестнице тоже были повсюду разбросаны комья бело-синего пламени. Ларав заметил, что один из факелов лежит под низеньким столиком с осколками свежераскоканной расписной вазы. А столешница, которую лижут острые подвижные языки огня, даже и не тлеет, и не дымится. Ну и дела. Егур держал на готове меч и в левой руке две фрамы «Стрелки, взведенные луки!» «Лараф по-прежнему колебался. Может, все-таки обнажить свой облачный клинок? Или лучше не позориться?» «Не понимаю, сколько можно с ним возиться?» – пробормотал, забыв о присутствии гнорра, один из стрелков. «И прям не понимаете?» – иронично спросил Лараф. «У офицера от испуга клацнули зубы. Он допустил недолжное, неэтичное. В самом деле, где хваленая Йорова удаль?» Или удалец, что огурец, какой вырастет?» В душе Лараф был полностью согласен с офицером из истребительной плеяды. А! -а, -а хумер, Истошные хриплые крики наверху, перемежающиеся яростной ворожбой с привлечением истинного наречия хумера, о котором Лараф не имел ни малейшего представления, внезапно были перекрыты раскатами голоса грома. Голоса колокола. Ну, наконец-то. Вот теперь вы меня выслушаете, парарценс Йор, кусок тупого мяса. Нет. Мысль Ларафа блеснула быстрее, чем молнии облачных клинков. Ясно. Сон одержал верх над йором и теперь намерен раскрыть последнему глаза на его ларафа подложный эрхогнарат. Наверх. — приказал Лараф егуру и лучникам. И не колеблись ибо не было между чем и чем колебаться, все проваливалось в бездну, зачистил по лестнице вслед за ними. Видимо, здесь когда-то был один большой зал для церемоний, для принятия пищи, для упражнений с оружием, кто знает. Потом его нарезали перегородками в один кирпич. Получились несколько отдельных жилых комнат. Теперь зал снова стал залом, потому что от перегородок остались по преимуществу пласты тлеющей дранки и битый кирпич. Здесь побывал огонь. Не холодный огонь факелов Эбенори, а кинжальный жар облачных клинков. Жар, заставляющий тела взрываться изнутри от закипающих жизненных соков, враз разносящий деревянную мебель на обугленные головни, дробящий кирпич в груды трескучего щебня. Здесь побывали животные девять. Одна стена на пол длины была измарана кометообразным кровяным оттиском. Ядром комете служила вбитая в деревянный платяной шкаф собачья туша. Следов присутствия других питомцев опоры безгласых тварей Лараф не приметил, но это ни о чем не свидетельствовало. В этом хаосе разрушения могли найти... Укрывище от взора, останки целой поисковой плеяды с полной штатной экипировкой. Побывало здесь, похоже, и еще что-то. Даже небогатого опыта Ларафа хватало, чтобы засомневаться в потенциях трех-четырех облачных клинков, разнести в пух и прах все кирпичные стены на этаже. Пару-другую дырок проделать, да, но чтобы все подчистую... С потолка срывались густые темно-вишневые капли, и, пролетая у самого плеча Ларафа, звонко бились в вывороченную из чьей-то плоти внутреннюю секиру. Эту панораму Лараф вобрал в себя мгновенно. Его взгляд сфокусировался на происходящем у дальней, капитальной каменной стены зала. Там находились трое — Йор, Сон и незнакомый младший офицер. Седалище Йора было водружено на просевшую под его тяжестью кучу мусора, в которой преобладал кирпичный бой. Вся одежда Парарценца была изодрана в клочья, будто его как следует высекли стальными розгами. Но особенно впечатляли заговоренные брони Парарценца, некогда шикарные, доходившие ему едва не до колен, сплетенные в перехлёст из темно-лиловых полосок кожи неведомого ларафу животного. Брони были распущены, отдельные полоски раскинулись в стороны от парарценца, словно воздушные корни молодой орхидеи, ищущей встречи с озерком дождевой воды на нижних ярусах широких ветвей дерева хозяина. Брони приобрели нежно-салатовый цвет, тошнотворно неуместный здесь, среди багрянца, чернеющих потеков крови и мертвящих око-отбрысков факелов Эбенори а несколько полосок доспехов, предавших своего хозяина, были затянуты на шее Йора петлей удавкой. Незнакомый младший офицер сидел рядом с парарценцем опоры единства на корточках. Лораф не сразу заметил, что он прижимает к себе обеими руками вываливающиеся внутренности. «Этот не жилец», — заключил Лараф. Под вопросом оставалось, жилец ли Йорр. Сон стоял у разбитого окна. Его платье, не в пример Йоровому, с виду сохранилось в неприкосновенности. Взмокший выпуклый лоб любителя писаний и знаков, равно как и злые, посеребренные рвущиеся в мир силой глаза, подтянутые к самой переносице невидимой ниткой, в точности таким сон предстал перед Ларафом в недавней мясорубке на просеке близ столбового тракта. На груди у Буяна-Чернокнижника висел плоский ранцевый сорнот. Моя книга там. Своим незатейливым прозрением Лара впоследствии очень гордился, хотя довольно скоро выяснилось, что книга лишь должна была там находиться. Сон был вооружен длинным прямым мечом, который, судя по всему, не имел ничего общего со своими старшими облачными братьями. Причем держал его парарценц в левой руке, а правая, сердце Ларафа радостно дрогнуло, была прибита к стене. Прибита, судя по всему, родным мечом парарценца. По крайней мере, рукоять, которая торчала из его руки на полпути от ладони к локтю, точно принадлежала облачному клинку. Усонно дрожали колени. Не то он боролся с воплем боли, не то с трудом держал развитое магическое усилие, не то тряся от ярости, которая так и хлистала из него вместе со словами. Йор, Лакхи больше нет! Повторяю! Человек, который находится рядом с вами!» Взгляд сонно метнулся к Лорафу и офицерам. Он осекся и тут же с гортанными интонациями начал. «Вахеримина!» К счастью, сопровождающие Ларафа лучники не были расположены внимать речам сонно. Кажется, они даже не знали толком, на кого идет охота. Они следовали приказу и только приказу. Обнаружить человека с такой-то внешностью и незамедлительно его уничтожить. Сон со всей определенностью удовлетворял всей совокупности примет. Стрелы опередили заклинание. Две в горло, еще две в лицо, еще две За 12 секунд тело сонно приняло 10 стрел с многослойным кованым наконечником. Наконечники стрел расслаивались, входя в попеременное соприкосновение с различными уровнями измененной ткани бытия, из которой был соткан мнимый парарцан с опоры писаний. Заговоры, скрепляющие образ сонно, натянутый на мертвечину, рвались один за другим. Парарценц, пришпиленный к стене собственным облачным клинком, был мертв. Он умер почти мгновенно. Неужели так просто? Получилось? Ларав был вне себя от ликования. Варрумы, всех, кто выжил, каждому по пятисоте навров премии. Листья трилистника к звезде морей или что там дают в своде. Лапу хумера к зраку шилола.